Жизнь тогда предстанет феерией. В каждом новом акте малютка на наших глазах становится юношей, потом зрелым мужем, и клонится к могиле. Благодаря этим необратимым изменениям мы понимаем, что люди, встреченные нами через довольно большие временные промежутки, изменились, и понимаем также, что сами подвластны этому закону, что эти создания, в такой степени преобразившиеся, ничем уже не напоминающие самих себя, остаются собой, и как раз потому, что остались собой, они так не схожи с теми, кого мы некогда знали. Я когда-то дружил с одной девушкой, и теперь побелевшая, воплотившаяся во вредной старушонке, Она, казалось свидетельствовала о необходимости переоблачения в финальном дивертисменте, чтобы никто не узнал актеров. Однако стан ее брата был, как прежде, прям. Брат был сильно похож на самого себя, и поэтому было непонятно от чего его усы белы, растущие на юном лице. Клочья белых бород, досели абсолютно черных, придавали человеческому пейзажу этого утренника что-то меланхолическое, как первые желтые листья на деревьях, в то время как мы, полагая, что лето будет долгим, не успев вдоволь им насладиться, вдруг поняли, что наступила осень. Во времена моего детства я жил лишь сегодняшним днем, и уже тогда составила себе самом и о других окончательное мнение — тут я впервые, благодаря произошедшим метаморфозам, заметил истекшее время. Меня потрясло откровение, что оно истекло и для меня. Безразличная сама по себе их старость приводила меня в уныние, уведомляя о наступлении моей. К тому же последняя была провозглашена мне словами, которые спустя несколько минут поразили меня как судные трубы. Первые были произнесены герцогиней де Германд. Я только подошел к ней, пройдя сквозь двойную ограду любопытствующих, которые не отдавая себе отчета в удивительных эстетических тонкостях своего туалета, взволнованные этой рыжей головой, этим ярко-телесным туловищем, едва двигающим своими черными, кружевными, сдавленными драгоценностями, плавниками, высматривали в его извивах наследственные черты, как будто это была старая священная рыба, инкрустированная камнями, в которую воплотился гений, покровитель семьи германтов. «Как я счастливо встретиться с вами, мой самый старый друг!» — сказала она. В пору моего комбрейского юношеского самолюбия для меня не представлялось возможным войти в круг ее друзей, чтобы принимать подлинное участие в реальной волшебной жизни германтов, считаться одним из ее друзей, столь же близких, как господин де Бреуте, Господин де Форестель, Сван, как все, кто уже умер. Прежде всего, это могло польстить мне, но я был скорее опечален. Самый старый друг, — подумал я, — она преувеличивает. Может быть, один из самых старых. Но я, стала быть... Тут ко мне подошел племянник принца. — Вы как старый парижанин, — сказал он, — Мгновение спустя мне передали записку. Дело в том, что, приехав, я встретил младшего Летурвиля, о родстве которого с герцогиней помнил плохо, хоть он и был немного мне знаком. Он только что окончил Сен-Кир, и я решил, что он может стать для меня славным товарищем, так Сен-Лу, ввести меня в курс армейских дел, изменений, произошедших в военной службе, Я сказал ему, что разыщу его вскоре, и что мы могли бы поужинать вместе. Он с радостью принял мое предложение. Сен-Кир, военная школа, основанная Наполеоном в 1803 году. В 1808 году перемещена в Сен-Кир, неподалеку от Версаля. после Второй мировой войны перемещена в Британь, сохранив название.